«Меня раздирала злость. Я думал, разнесу что-нибудь к чертям, когда вышел от Стрелецкого. А когда узнал, что он прав насчет Артура Серого, у меня перед глазами аж кровавой пеленой все затянуло. Вот же старый ублюдок этот серый!» И строил же из себя заботливого дедушку на голубом глазу, пользуясь осиротевшей внучкой просто как поводком для меня и своих политических игрушек. Хорошо, что зверь утащил меня обратно в свою глушь. Я несся как сумасшедший, спеша вернуться из всей этой свинцовой грязи домой. А когда Дзери написал, что Ринки плохо, выжил мощность двигателя на максимум. Ты посмотри, старый гад, я не поднял трубку, так он ринку довел. Я бережно закутал ее в полотенце, любуясь, как раскраснелась. Она казалась мне стеклянной. Согрелась, прошелся взглядом по ней, наконец чувствуя по-настоящему, насколько все под этим полотенцем мое. Вся она моя. Теперь по согласию. И даже чему-то большему. Доверию, надежде. Да, все сойдет. Я снова притянул ее к себе, зарываясь носом в макушку. Зарычал сытый и вскинул на руки. Не могу от тебя оторваться. Ринг трогательно вздохнула, и я испугался, что снова боится. Но она тут же обняла и прижилась ко мне. Наверное, не было большего удовольствия за все эти годы, чем то, которое я испытывал сейчас. И дышалась свободно, и радость казалась чистой, как в детстве. Мы оделись, наведались на кухню, и я попросил ее рассказать о лечении дзери, пока разбирал пакеты из магазина. Придется смириться, что ведьма моя цветет от своей работы. Она сначала недоверчива, но все же рассказала мне о методике с этими глазами и похлопываниями себя по плечам. В общем, оказалось, что все вполне научно. И даже несмотря на то, что эксперименты проводились людьми, на нас они действуют так же. Никогда бы не подумал, удивлялся я искренне, что просто ходить туда-сюда успокаивает. «Ну, ты вот сегодня, медведем, что делал?» — глянула она на меня, подхватывая кота с пола. «Ну, я больше лежал. Что мне совсем не свойственно. На что тебе свойственно?» «Ломать деревья и наводить прочий разрушительный шорох по округе», — нехотя признался я. «Тебе меда в чай класть?» «Да». Я продолжаю завидовать коту. Глянул я, как Дали напрашивается на ласку, подставляя подбородок и довольно урча. «Какой прошаренный!» «Понимает, что симпатичный пушистик!» Ринка улыбнулась. Вечер мы встретили в мастерской. И это было, как открыть давно закрытую темную комнату в доме. Да, когда-то мы из нее не вылезали но давно забыли к ней дорогу. Я очень переживал, что будет сложно. Так и вышло. Ринке было тяжело показать мне свою работу и посмотреть в глаза, ведь между нами была ее ложь в картинах, да и вообще много всего. Но теперь это был шаг навстречу. Нам обоим сначала было неловко. Стало понятно, что на этой территории нам придется учиться всему заново. Я молчал. Долго. Снова смотрел на ее работу, пытаясь понять, как мне вообще быть рядом с ней в этом процессе. Раньше я ее учил. Мы оба с ней были самоучками. Просто я был за решеткой, а она на свободе. Мне было несложно погружаться в живопись полностью. Даже не так. Для меня это было жизненной необходимостью. А для Ринки это была возможность разделить эту жизнь со мной. Мы выражали в картинах свои чувства друг к другу, пока не знали, как назвать это словами. «Сейчас же все изменилось. Ты молчишь», — подала она тихий голос. «Я не знаю, что мне сказать», — улыбнулся я. «Ты... что бы ты хотела?» Чтобы оценил, конечно», — даже не задумалась она. Рассказал, что и где поправить, на что обратить внимание. Ну, как раньше. «Тебе стоит обратить внимание на то, что ты состоявшаяся художница», — мягко заметил я. «У тебя есть свой стиль, свои предпочтения, своя техника». Мы уже не дети. Ринка растерялась. «Тебе не нужна моя оценка», — продолжал я. «Тебе кажется, что это что-то вернет между нами?» «Да», — кивнула она и поджала смущенно губы. «Нам нечего возвращать», — я сделал паузу, внимательно глядя на ее реакцию. «У нас все сначала». «Ты прав». Она так напоминала сейчас ту самую отличницу, которая вдруг получила четверку за контрольную и полна решимости исправиться на пять. Мне очень нравится, что ты рисуешь здесь у меня. И нравится твоя техника. Я думала, мы снова нарисуем эту картину вместе. Смущенно прошептала она. Нарисуем. Если хочешь, я с удовольствием к тебе присоединюсь. Это будет интересно. Но не буду тебя учить, — подумав, я добавил. Знаешь, я даже рад, что ты сожгла ту картину в моем доме. Я бы сам ее сжег сейчас. Она вызывает слишком болезненные воспоминания. Ринг слабо улыбнулась, а я, довольный всем сказанным и услышанным, потянулся к палитре. «Кого ты мне отдашь?» меня снова не задумалась она ну давай но ты же знаешь грудь у тебя тогда будет отменная ринка рассмеялась снова щеками, и натяжение между нами лопнуло и здесь я взялся за работу и она уселась удобней я хочу посмотреть — Раз учить меня отказываешься. — Я заметил, — улыбнулся я, изучая ее холст. — Ты меня смущаешь. — Я соскучилась по тому, как ты работаешь, — доверительно прошептала она, и я зажмурился от удовольствия. — Ладно, тогда рассказывай что-нибудь. — Жаль, у тебя нет дивана, — заметила она. — Я бы лежала на нем, смотрела бы на тебя и кино. Как мы заговорили, довольно оскалился я. Ладно, подумаем и над этим. Правда, с местом тут не очень. Но даже без дивана и кино время с Ринкой пролетело. Я почти не отдавал себе отчета, что я там рисую. Большая часть внимания была собрана на ней. Я уже видел себе десятки картин, которые я нарисую. Ее с котом в мастерской. На диванчике и за работой. И пусть это все совершенно не в моем стиле и никому, кроме меня, не нужно, я не вернусь к себе прежнему. Я буду рисовать ярко, броско, с жизнью и сочным звучанием красок, наслаждаясь тем, что вдруг повезло удержать. Когда в мастерской тихо возник дзерь и кивнул на выход, я понял, что друзья пожаловали. «Сейчас идем!» — кивнул я ему. Ринка вскинулась на стуле и обернулась. «Хан приехал!» — выцвела она. Деревиновато виновато ей улыбнулся и вышел. «Рин, не бойся!» — отложил я кисти и взялся наскоро протирать руки, пытаясь поймать ее тревожный взгляд. «Ты помнишь, о чем мы говорили?» «Мы все решим!» — Ничего страшного с тобой не происходит. Ведьма моя вздохнула и тревожно надулась, как грозовая туча, подкидывая мне еще один сюжет. Я слез со стула, притянул ее к себе и коротко поцеловал в висок. — Пошли.